Варианты медитации. Первое. Расслабьтесь полностью, закройте глаза, дышите спокойно, ощутите легкую прохладу, расслабьте мышцы лица. Представьте, что каждая ваша клетка обретает невесомость, становится легкой, свободной. С каждым вдохом-выдохом ваша рука чуть-чуть уходит вперед. Вдох-выдох. Ваше тело становится невесомым, легким. Смотрите со стороны на свои руки. Голову откиньте чуть назад. Внушите легкость, легкость. Тело становится легким. Прекрасно. А теперь ваши руки раздвигаются, тянутся друг к другу. Мысленно отходим чуть-чуть в сторону. Как притупляется чувство собственного тела. Как становится легко, спокойно. О чем думаете? Одну за другой рассеивайте, убирайте те мысли, которые вам мешают, в сторону, в другую, третью, четвертую. Отлично. Убирайте быстрее, дайте легкость, воздушность, невесомость и следите за мыслью. Легкость, свобода, божественное спокойствие. Дайте себе те внушения, какие нужны. Представьте, лицо свежее, молодое. Тело упругое, легкое, мышцы упругие, легкие, свободные. Представьте, вы ходите, как балерина на кончиках пальцев. На лице улыбка, спокойствие. Каждый орган, каждая клетка работает свободно, легко. Ставьте цель. Буду здоров и скоро. Буду. Сон глубокий, аппетит хороший, настроение спокойное, ясность в сознании. Ясность в голове, ясность в действиях, полный контроль своих действий. Опустите руки. Отлично. Второе. На сером фоне смутно. Квадрат, круг, треугольник, квадрат поярче, круг, треугольник, квадрат светлый, края почетче, круг. Представьте, этот круг превращается в шар с смутными краями. Ярче, более четко края, дайте этому шару цвет, серый, светлеет, более светлый, еще, еще, серый цвет в синий, серовато, синий, синий светлеет, переходит в голубой, светло-голубой, белый с оттенком морского цвета, желтоватый, желтый, мандариновый, мандарин, красновато-желтый, оранжевый. Алый, красный, пурпурный, розоватый, розовый, ярко-розовый, сиреневый, зеленовато-сиреневый, салатовый цвет, желто-зеленый, ярко-зеленый, темно-зеленый, фиолетово-зеленый, фиолетовый, светло-фиолетовый. Теперь какой-нибудь цветочек перед глазами. Постарайтесь увидеть, ощутить каждый лепесток какой-нибудь жучок, божья коровка, которая деловито идет и проверяет своими усиками каждую складку. Постарайтесь увидеть малюсенькую ворсинку внутри пальца, стебель, запах. Мысленно ставим этот цветок на стол, старый, старый, с почерневшими ножками. Скатерть старая, но чистая, чистая, на столе горшочек старый, но очищенный до блеска. Ставим цветок в этот горшочек, маленькое окно, занавеска на нем, смотрим за окно. Мысленно смотрим на свое тело, босые ноги с грубыми подошвами от ходьбы босиком, смотрим на свои ручонки, открываем окно, солнечно, теплый запах от цветов, растений, голубое чистое небо, кое-где облака, идем по тропинке, вокруг тишина. Кроме шелеста листьев, вокруг ничего, что мешает, как будто какая-то сила касается листьев. Тропинка согревает пятки. В душе спокоен, расслабленность. Высоко-высоко жаворонок, пьяный от любви, поет. Пени жаворонка, вдали за холмами лес. Спокойный отдыхающий лес, прохладный отдыхающий лес. Смотрим на облака, на воду чистейший песочек. Начинаем подниматься к облакам, выше. Любое ваше желание подчиняется вам. Поднимаемся ввысь, в облака, смотрим вокруг. Вниз — жара, прохладный воздух лесной. Слышим голоса коров, возвращающихся домой. Возвращаемся в дом. Ноги грязные, в пыли. Представили своих бабушку, дедушку, родителей, которые сидят и мирно рассуждают о жизни, о простых проблемах жизни. Чувствуете, что засыпаете, засыпаете. Приятная грубая рука с мозолями нежно с любовью гладит вас, как вас укладывают в чистую прохладную постель, вас гладят по щекам, по волосам, вам слышны разговоры о вас, в ваших достоинствах, в вашем будущем, а вы растворяетесь, как бы просачиваетесь сквозь подушку, и засыпаете. Хотя вы проснулись, лежите с закрытыми глазами, на столе горшочек с топленым молоком, руки поднимаем, опускаем. Давайте подумаем из той точки отчета, где ваше детство, о вашей жизни. Стоит ли нервничать, держать себя в напряжении, тяжести, злости, ненависти? Живем хорошо, проходит с любовью, проходит, с ненавистью проходит все в ваших руках. Хорошее, радостное все есть в вашей жизни. Если человек ищет рай, он приходит. Ищет ад, он приходит. Что лучше, жить в раю или в аду? Выбирайте сами. Мы сами создаем трудности. От всего богатства мира можно найти несчастье. Только что мы были детьми, а теперь седина в волосах. Что такое счастье? Не знаем. Сейчас страдаем за будущие десять лет. Так стоит ли? Третье. Представьте себе. Сумерки, тепло, берег моря. Еле слышны звуки музыки. Кажется, это прекрасная танго. Мелодия вам кажется знакомой и очень приятной. Она будет воспоминанием. Играет небольшой оркестр На крохотной эстраде На самом берегу моря Поздно, уже все разошлись Музыканты играют только для вас Вы в легком светлом платье Рядом тот, с кем вы всегда мечтали быть рядом Вы танцуете Вы почти невесомы Вы подчиняетесь ритму, музыки Вы счастливы Ваша душа трепещет от божественной радости Мелодия уносит вас выше и выше Кружит, кружит в танце счастья вы буквально растворяетесь в нем, вы счастливы.